Его анархические рассуждения лишили меня разумных контраргументов, потому что я не способен возражать утверждениям, с которыми совершенно согласен, вне зависимости от того, выгодно они мне или нет. Впрочем, решительный отказ Дриморондо был мне скорее на руку. Превращать мохнатый дом в руины я совсем не спешил. Всё-таки памятник архитектуры, обидно было бы лишить будущие поколения возможности его созерцать. кому в сложившихся обстоятельствах пришлось нелегко так это друппе который с одной стороны ужасно хотел поселиться вместе со мной и чтобы всё стало как прежде а с другой не мог оставить в одиночестве лучшего друга и переубедить его тоже не мог дискуссии не самая сильная его сторона друпп, конечно, умный пёс, но совершенно не говорящий и даже если бы в один прекрасный день заговорил нахлебавшись какого-нибудь кладовского зелья, это мало что изменило бы. У этого пса слишком доброе сердце, и ему проще согласиться со всеми, чем отстаивать свои убеждения, которые, впрочем, умещаются в одной фразе: я хочу, чтобы всем всегда было хорошо. Я, собственно, тоже хочу, но в отличие от Друпи, уже успел привыкнуть к тому, что так довольно редко получается. В итоге мы договорились, что пока всё останется как есть, а я постараюсь навещать собаку как можно чаще. Ну и мотался теперь на левый берег практически каждый день, потому что нет зрелища более душераздирающего, чем печальные глаза пса, который с какого-то перепугу вбил себе в голову, будто твоё присутствие в его жизни это и есть счастье. И переубедить его уже не сможет никто, даже магия бессильна. Я узнавал Что ж, по крайней мере, теперь стало гораздо проще добираться к ним в гости. Я, конечно, люблю управлять автомобилем, а ещё больше хвастаться, какой я великий гонщик, но с возможностью мгновенно попасть куда угодно тёмным путём никакая лихая езда не сравнится. И Друппе повезло. Полчаса моей жизни, не потраченные на дорогу, полностью достались ему. Потому что Дриморонда всё-таки слишком интеллектуальный собеседник для человека в конце шалевшего от избытка дневных впечатлений. К счастью, этим вечером выяснилось, что бегать за брошенной палкой Дриморонда всё равно нравится, а играть в догонялки, тое дело, переходящее в бег с барьерами, в роли которых выступает растянувшийся на мокрой траве человек, ещё больше. И выдающийся интеллект делу не помеха, по крайней мере, под ногами он не путается. в отличие от пол моего старомодного лаохи, который и правда не мешал бы укоротить, если уж всё равно пол города теперь так носит. Я так не хотел возвращаться в пустой дом, что болтался с собаками почти до полуночи, и чуть было не дал ему говорить себе остаться ночевать в саду. Остановила меня только погода. Очень уж промозглой выдалась ночь. Никакие одеяла не помогли бы приятно провести её на сырой траве или в комнате с выбитыми окнами, а других в этом доме не было. Впрочем, не было тут и одеял. Я, честно говоря, даже насчёт уборной не уверен. У меня ни разу не хватило духу спуститься по полуразрушенной лестнице в подвал, где, по идее, должны были находиться оставшиеся от прежних времён удобства. А что там творилось на самом деле, даже тёмным магистром неведомо. По крайней мере, я бы на их месте предпочёл ничего об этом не знать. Поэтому я всё-таки отправился домой, заранее прикидывая, куда бы ещё податься и кому можно послать зов, если тишина в гостиной снова покажется мне невыносимой. Но тишины я опасался напрасно. Шагнув из душистого мокрого сада прямо в свою гостиную, я даже не успел порадоваться, что все снова получилось. Уже шестой раз за день. Превосходный результат. Потому что меня оглушил крик. Крик — это вообще слабо сказано. Но я не могу подобрать синоним хоть сколько-нибудь соразмерный эффект у этого пронзительного нечеловеческого рева. Хотя на самом деле, конечно же, человеческого. Даже страшно сказать, девичьего.